Глава одиннадцатая. Долго и счастливо. Кодовая фраза этой главы «Держи себя в колготках», потому что я уверена, некоторые принципы пробудят твоего внутреннего саботажника, который громко заявит «Я всё делаю, оно не работает». Но мы всё равно будем разбираться, чтобы ты смогла достичь своего «Долго, счастливо и душа в душу». Да, речь пойдёт об отношениях в паре. Как вообще бывает? Точнее, в каких отношениях женщины чаще всего состоят? Есть отношения, но чего-то не хватает. Есть отношения, но всё плохо. Нет отношений, я не хочу, но в глубине души надеюсь на чудо. Нет отношений, но я ищу их, как святой Грааль. Есть отношения, я искренне в них счастлива. Последние военные, к сожалению, встречается реже всего. Но что вполне резонно, на месте этих женщин хотят оказаться абсолютно все. Но для этого необходимо сначала построить здоровые, гармоничные отношения. Или если отношений пока нет, знать, как их надо строить. Итак, глобально все отношения можно разделить на два типа – горизонтальные и вертикальные. Горизонтальные отношения – это про равенство и партнерство. Когда оба партнера, два любящих друг друга человека, находятся на одном уровне, никто ни от кого не зависит, никто никому не подчиняется. Люди любят друг друга и пребывают в союзе. И вертикальные отношения характеризуются тем, что один партнер зависит от другого. Это отношения папа-дочка, мама-сын. Здесь же созависимые отношения, в которых один партнер зависим от алкоголя, наркотиков или компьютерных игр, а другой зависит от первого, потому что спасает его, и как же он без меня. Помните треугольник Карпмана? Сюда же можно отнести отношения, в которых женщина постоянно догоняет мужчину, соперничает с любовницами, свекровью, работой, друзьями. А в этом подробнее мы говорим на курсе «Прокачай себя». Как ты догадалась, к горизонтальным отношениям стремится каждая женщина. Просто потому, что в этом есть и гармония, и уважение, и любовь, и, в общем-то, само счастье. Я с удивлением слышу от своих знакомых, подписчиков и клиентов, что в семье кто-то кого-то не пускает куда-то. Например, муж не пускает жену с подружками в клуб, или жена не пускает мужа на рыбалку или корпоратив. Что это, как вы думаете? Лично у меня в голове сразу же картинка вертикальных отношений, как по учебнику. Потому что один из супругов может запретить что-то другому, а это совершенно противоречит принципу горизонтальных, здоровых, доверительных партнерских отношений. Если это твоя ситуация, обязательно помни, в отношениях, где оба партнера равны, у вас должно быть больше договоренности со своей половиной и необходимая любому человеку доля свободы, которая обеспечивает сбалансированную жизнь каждому. Предугадываю ваш запрос «Зачем?» и отвечаю. Когда люди просто встречаются, это первый этап отношений, и длится он до трёх лет. Хочется делать всё вместе, и за ручки, вместе в кино, к друзьям, на шашлыки, в спортзал. Люди пока ещё голодны в своей невротической связи и пытаются утолить голод партнёрам. Почему говорят, что любовь живёт три года? Потому что это не любовь, а страсть, феромоны и желание напитаться партнёром. За плюс-минус три года этот голод утоляется. После чего один из партнёров хочет уйти от сценария за ручки и почувствовать свободу, самостоятельность в действиях, при этом находясь в отношениях. Однако фейерверк эмоций желания перелепиться к своей половинке, слиться с ней, быть конфлиенцией у второго партнёра никуда не делась К несчастью, так происходит в 80% случаев и выливается это как раз в вертикальные отношения. Первый убегает, второй догоняет, треугольник Карпана лицо Плюс вполне вероятные возгласы вроде «любовь прошла», «завяли помидоры», что в корне неверно. Итак, после теоретического выступления давай перейдем к принципам здоровых горизонтальных отношений. Первый важный принцип – это уважение, когда вы можете обо всем на свете договориться нормальным человеческим языком. Стоит понимать, что у всех бывают ссоры, и это нормально. Если кто-то будет тебе рассказывать, что за 20 лет брака ни разу не ругался со своей половинкой или не думал о разводе, можешь сделать один из следующих выводов. Или половинка этого человека просто мертвец, поэтому не отвечает на диалоги в силу своих жизненных показателей. Или это просто ложь. Да, одни конфликтуют тихо, конструктивно строя диалог. Другие без драк обойтись не могут. Как именно ссориться, решать тебе. И сейчас мы поговорим не об этом, но для гармоничных отношений ссоры явление закономерное. Важно учиться уважать друг друга, не кидать обвинительных фраз и унижающих эпитетов. Моя практика показывает, что 80% женщин, которых оскорбляет муж, в большинстве случаев провоцируют его самостоятельно. Как это возможно? Женщина 4 раза унижает мужа, обзывает его обидными словами, а на 5 раз ей прилетает в ответ. Что дальше? Женщина сразу скатывается в позицию жертвы, чувствует себя обиженной, униженной и оскорбленной. И вообще он такой мудак, меня оскорбляет. На самом деле, что произошло? Женщина элементарно спровоцировала мужчину. Поэтому, дорогая моя, не провоцируй своего мужчину во время ссоры и не позволяй относиться к себе неуважительно до и после них. И тогда никакая обратка тебе не прилетит в ответ. Справедливое распределение обязанностей. Сразу скажу, что принцип «у меня есть вагина, я даю ему секс, а он мне дает кровь, пищу, безопасность, деньги, новая платьишко с цветами раз в неделю» не работает. Точнее, он работает, но у женщин, которые не обременны тяжестью своего поведения. Это про тебя? Если нет, то не стоит жить согласно этому принципу. В нормальной гармоничной семье обязательно существует справедливое распределение обязанностей. Что делаешь ты, а что делает мужчина? Например, муж зарабатывает на ему дома, а ты выбираешь дизайн и подбираешь материалы. Или ты воспитываешь детей, а мужчина их обеспечивает. Это и есть равенство, договоренность, справедливость и уважение. Нельзя постоянно брать, надо и отдавать. Причем в равных долях, потому что иначе вы попадете в кривые отношения сузависимости. С большинством моих клиентов, которые приходили с запросом на здоровые отношения, мы решали проблему просто тем, что прописывали обязанности каждого члена семьи. После этого исчезали претензии, потому что им не на чем было базироваться. Как итог, отношения нормализовались, в семье наступала гармония. Время наедине. Что это значит? Это выход из привычного течения жизни только вдвоем, без детей, друзей, родителей, родственников, собаки, рыбок. Кажется, что это невозможно организовать, ведь всегда столько дел, но вам так только кажется. Очень многие пары грешат нарушением этого принципа, особенно когда у них уже есть ребенок, а то и несколько. К чему может привести такое положение дел? К напряжению между мужчиной и женщиной, изменению их восприятия друг друга, изменам, ухудшению в половой сфере и еще много чему нехорошему. Мужчина и женщина с ребенком не могут спрятаться в уголочке целоваться не могут заняться любовью там, где нахлынула страсть, не могут обсудить какой-то спектр тем, потому что темы эти не для детских ушей. Когда мужчина и женщина с ребёнком, они мама и папа, всё, точка. Или когда мужчина и женщина в окружении родителей, они дочь и сын. Когда с друзьями, они друзья. А вот когда наедине, они уже любовники. Поэтому не стоит пренебрегать этим принципом, если хочешь прожить именно с этим мужчиной всю жизнь, пока смерть не разлучит вас. Общие традиции. Что это такое? Думаю, ты сама понимаешь, это некие действия, поступки, которые вы неукоснительно совершаете в определенный момент времени. Например, у нас с мужем их несколько. Одна из них — это поход в кино 31 декабря, в первую половине дня. Что мы и делаем каждый год на протяжении всей нашей совместной жизни. Другая традиция – это раз в два месяца мы обязательно вдвоем ходим в баню. Это может быть любое действие, которое вам обоим приятно. Может быть, это настольные игры или прыжок с парашютом, или поход в кафе, где вы обязательно будете кушать те же самые блюда, что на вашем первом свидании. Или каждый год приезжать на какое-то близкое вам место, озеро, лес. Неважно. Зачем это нужно? Затем, что такие традиции пускают глубокие позитивные корни. Человек будет ассоциировать вас с приятным событием, местом, блюдом, запахом, вкусом, действием, что само по себе очень помогает в некоторые моменты отношений. Общие хобби и увлечения. Знаешь, чем характеризуется кризис семи лет вместе? До трех лет люди стараются как можно больше времени проводить рядом, а потом все меняется. Исследования американских ученых показывают, что люди, которые вместе уже 7 лет, общаются в общей сложности от получаса до полутора часов в день, если не работают вместе. Перекинулись парой фраз утром за чашечкой кофе, вечером встретились у телевизора и на том общение закончилось. В лучшем случае дальше будет секс. По-быстрому, потому что завтра на работу. Чтобы в такой момент не стать просто соседями, которые делят ванную, воспитывают общих детей и косятся друг на друга за разбросанные носки или оставленную в раковине чашку, Необходимо искать, обретать, создавать места стыковки. В этом прекрасно помогают общие хобби, увлечения, интересы. И не надо сейчас занимать позицию, мы совершенно разные, ибо если это было бы так, то вы не прожили бы вместе 7 лет. Правда? Вспомни, чем вы оба когда-то интересовались, чем хотели бы заниматься или чему учиться. Пусть это будет ромба по субботам, кружок альпиниста или курсы фотографии, путешествия в горы. В общем, думай в сторону того, что вам обоим интересно, что вас объединяет, кроме секса. Диалог. Женщины – это такие существа, которые очень любят себя накручивать и выдумывать. Попробуй вместо того, чтобы включать этот деструктивный режим, спросить у мужчины, что именно он имел в виду под фразой «тебе не стоит покупать дорогие часы». Уточняй контекст слов своего мужчины. Что он подразумевал? Почему не стоит? Потому что он хочет на тебе сэкономить? Или потому что он считает часы нерентабельной покупкой? Каков будет ответ? Такое стоит делать вывод. Итак, с принципами здоровых отношений мы разобрались. Осталось только применить их в реальной жизни. Знаешь, чем меня больше всего раздражают гуру и коучи по отношениям? В большинстве своем они все как одна. Даша из Рюпинска. Которая в какой-то момент жизни решила «Я знаю, что нужно мужчинам, и я буду транслировать это женщинам». Так вот, не работает такой подход. Не работает. Ни Даша, ни даже я не знаем, что нужно именно твоему мужчине. А кто знает? Он сам и знает. А потому ценности, приоритеты и желания мужчины ты должна не на форумах искать, а у мужчины спрашивать. Я вот, например, точно знаю, за что меня ценит мой мужчина. Мы совпадаем во взглядах на мир. Но мой свёкор, будь он моим мужем, давно бы уже подал на развод, так как ему важен уют, вкусный обед и далее по списку. А моему мужу это вообще не важно. Он совершенно спокойно обойдётся без борща. И ему важнее, что со мной поговорить можно и хорошо провести время. Поэтому вывод – разговаривай, выясняй и проясняй все у своего мужчины, и будет в вашей семье счастье. Говори с партнером на его языке. Знаешь, как я отпрашивалась у мужа на недельный трансформационный тренинг на Бали? Нашему сыну, к слову, на тот момент был один год и три месяца. Я не наезжала, не требовала, не плакала и не хныкала, а сказала, что вернусь с тренинга счастливой женой и мамой, так как отдохну, пройду полный личностный апгрейд, наполню силами и ресурсом, чтобы дальше делать мужа счастливым и давать нашему сыну всё то, что необходимо. Видишь, я говорила на языке выгод мужа, а не своих, что он получит, почему ему будет хорошо. И это правило применимо практически ко всему. Умная женщина забывает проступок, который простила, а глупая простит и будет постоянно припоминать. Однако в современных реалиях всё происходит с точностью да наоборот. Это вообще любимая женская забава. Сначала выслушать извинения, получить все полагающиеся случаи цветы и подарки, снизойти до мужчины, а потом превратиться в циркулярку и выпиливать несчастного в мозг. Если проехали какую-то тему, то проехали. Всё, поставили точку, забыли, вычеркнули из памяти. Да, знаю, что иногда вроде бы и простила, но в голове постоянно всплывает. И знаю что я скажу тебе на это? Значит, ты не простила. Гештальт висит, ситуация не проработана. Ты не успокоилась и не отпустила. Но я в этой книге тебе уже рассказывала, что можно делать с такой ситуацией. Баланс. когда ты прочитала хорошую фразу «Семья – это центр твоей вселенной, но не ее граница». Это фундаментально верно. Люби и цени своего мужа и деток, если они есть. Это прекрасно и важно. Но не ограничивай свой мир семьёй. Дети вырастут, у мужа появится увлечение и или семья потеряет для него актуальность. У мужчин, кстати, к 40 годам это довольно частое явление в силу кризиса возраста. И что останется у тебя? чем ты будешь наполняться. Как сбитый летчик, у которого не работает механизм катапульты, ты будешь в панике падать, падать, падать, и падение это ничем хорошим не закончится. Но если у тебя есть друзья, какие-то свои увлечения и хобби, ты запустишь свою катапульту и спасешь себя от падения. Секс. Женщина должна быть дамой в обществе, хозяйкой на кухне и проституткой в кровати. Слышала же ты про это высказывание, да? Так вот, оно очень верно а потом уделяя своему сексуальному развитию и сексуальности вообще время и силы. Практикуя упражнения Кегеля, освоя тантрический массаж и различные техники соблазнения. Поверь, это никогда не будет лишним, тем более если отношения длятся уже не первый год. И, кстати, сюда могу добавить еще одно высказывание. Мужчина должен уходить из дома с полным желудком и пустыми яичками. Главное не перепутать. Ладно, шучу, но в каждой шутке как известно. Здесь и сейчас. Будь в моменте, находись, живи, чувству именно здесь и сейчас. Многие грешат тем, что живут в прошлом, в постоянном проживании былых ситуаций, обид, недомолвок, разногласий. Или наоборот, пребывают в будущем, перманентно страдая страхом «а вдруг?». Как этот страх проявляется? «А вдруг он меня бросит?» или «А вдруг он меня изменяет?» или а вдруг я останусь без работы. То есть ничего еще не произошло, и никаких предвестников к тому, что произойдет, нет. Но женщина уже все себе накрутила, придумала и теперь мучается. В свое время в Инстаграме даже запустила челлендж «Будь в моменте», где учила своих подписчиков наслаждаться тем, что и здесь, и сейчас, наслаждаться маленьким сегодняшним моментом, а не заглядывать в далекое будущее. Челлендж имел успех, и многие писали, что чувствуют себя намного счастливее, чем были. А секрет довольно прост. Необходимо фокусироваться на настоящем. Отношения с мужчиной — это замечательно. Однако, каким бы идеальным он ни был, какими бы идеальными ни казались ваши отношения, без твоей внутренней гармонии, доли женской хитрости и, несомненно, глубокого понимания себя и своего партнёра, долго, счастливый душа в душу не достичь. А если отношения мужчины и обстоятельства далеки от идеала, начни с себя. Услышь, проанализируй то, что есть на самом деле, а не то, что тебе кажется. Используй принципы, которые узнала из этой книги. И будь тебе счастье. И помни, читать мало, слушать мало, нужно делать.